— Ничего, — отрезала Митрофанова, — научишься. — Ой, — отмахнулся Дима, — любишь ты, Надюха, из мухи слона раздувать. Подумаешь, беда. Зачем самому-то клеить? Найдем специально обученных людей, они все сделают. Трубы нам уже сделали. Но это ведь ты выбирала водопроводчиков. Она не сразу нашлась, чем ответить на подобную наглость. Но Димка ответа и не ждал. — — Вместо этого, — проговорил деловито, — лучше ужин разогрей и не терзай больше мой слух хозяйственными проблемами. Надя почувствовала, что пунцовеет, но продолжить скандал не успела. Полуянов нахально обнял ее, прижал к стене и жадно прошептал в ухо. — Лучше давай начнем с любви. Секс на развалинах. Класс! Она повырвалась пару секунд, а потом прильнула к нему, прижалась всем телом. Даже Родион. И тот посмотрел с укором. А Надя таяла в Димкиных объятиях. В разгромленной квартире, на пропитавшемся влагой ковре, понимала, что сейчас абсолютно счастлива. Когда все закончилось, и Полуянов сделанным возмущением произнес «Ты мне ужин, наконец, разогреешь?» Она с задумчивым видом сказала «Когда симпатия, тебе в человеке нравится внешность, когда нравится еще и характер, это влюбленность, а когда непонятно, за что любишь, это и есть настоящее чувство, от которого крышу срывает». «Ох, Надька, приятно слышать!» «Ты говори, говори еще!» — расплылся в улыбке Дима. «И еще я очень хочу от тебя ребенка!» Такого же несносного, бестолкового и... и любимого. Митрофанова, расчувствовавшись, всхлипнула и виновато взглянула на Димку. Если она заикалась о детях, тот сразу мрачнел, замыкался в себе. Вот и сейчас он досадливо пробормотал. — Ты опять, Митрофанова? — Тоже мне нашла время. — Полный кризис, ремонты, судебные иски. А ты все о детях. — Ерунда? Махнулась она. — Люди во время войны детей делали прямо в окопах. — Надежда! — повысил голос Полуянов. — У тебя совесть есть. Мало что я во всей квартире полы вымыл. Не кормлен и утомлен бурной страстью. Ты мне еще и нервы будешь мотать? — Имею право, — улыбнулась она. — Хоть иногда. И пошла на кухню. Но когда, включив плиту перемешивала мясо с овощами, в сковородку упала слезинка. Она продолжала всхлипывать, но тут из комнаты донесся голос Полуянова. «Надюха, ну куда нам с тобой детей заводить? В такой-то халупке «Да у тебя всегда найдется предлог! халупка маленькая зарплата, кредит за машину, плантация клубники, иски, финансовый кризис!» — возмутилась Надя. «Все!» «Музычка, стоп! Ловим мысль, пока не ушла. Предлагаю, ремонт к черту!» «На обеих квартирах», — входя в кухню, продолжал Дима. «Чего?» «Продаем их. За сколько возьмут?» «С ума сошел!» «А себе покупаем хорошую трешку. Или даже четырехкомнатную. Чтобы нормальная гостиная, спальня, мне кабинет. Ну и детская» если уж ты так настаиваешь. «Тима!» Надя бросилась ему на шею. Плакала, целовала. Он стоял лицом к плите и прекрасно видел, как подгорает вожделенная отбивная. Но, будучи истинным джентльменом, ничего не сказал. Вечер все равно не задался, и очередная неприятность роли уже не сыграет. «Я обязательно ее убью». «Убивай. Сначала брата потерял, теперь сам пожизненно получишь», — равнодушно бросил хозяин. «Но я жить не могу, когда думаю, что он в могиле, а этой дряни хоть бы хны». «Говорю тебе, она не дрянь. Она просто не знала». «Вы совсем бессердечный. Не понимаете, как мне тяжело?» «Понимаю, но в тебе сейчас говорит горе». А оно плохой советчик. Я все равно никогда ее не прощу. А я не говорю тебе, что надо прощать. Но идти на пролом глупо. Выжди, все обдумай. Здесь не над чем думать. Я уничтожу ее. Да уничтожай ради Бога.